В шесть часов вечера Феликс входит в зал ресторана «Кавказский». Он останавливается у порога, оглядывая столики, и тут к нему величественно и плавно придвигается метродотель Павел Павлович, рослый смуглый мужчина в черном фрачном костюме с гвоздикой в петлице. «Давненько не изволили заходить, Феликс Александрович», Рокочет он дела, заботы, труды. — Труды, вашество, труды! — невнимательно отзывается Феликс. — равномерные заботы. А вот вас, Пал Палыч, как я наблюдаю, ничто не берет лет, да и только вашими молитвами, Феликс Александрович. А всего беспощадная дрессировка организма. Ни в коем случае не распускать себя, постоянно держать в узде. Впрочем... — Вы-то сюда приходите как раз для другого. Извольте, вон туда, как ну. Анатолий Сократович вас уже ждут. — Спасибо, Пал Палыч, вижу. Кстати, мне бы с собой чего-нибудь, домой к ужину. Ну, там, пару калачиков, ветчинки, а? Но долг, Пал Палч, а? — Сделаем. В этот момент за спиной Феликса раздается оглушительный ляск. Феликс подпрыгивает на метр и в ужасе оборачивается. Но это всего лишь молоденький официант Вася уронил поднос на металлический столик-каталку. «Шляпа! Дырявые руки!» — с величественным презрением произносит метродотель Павел Павлович. Главный редактор местного журнала Анатолий Сократович Романюк Любит в меру выпить, вкусно закусить и угостить приятного, а тем более нужного человека. «Ты, Феликс, пойми, что от тебя требуется прежде всего», — произносит он, выставив перед собой вилку с насаженным на нее ломтиком киты. «Прежде всего требуется выразить ту мысль, что в наше время понятие смысла жизни неотделимо от высокого морально-нравственного потенциала». Феликс трясет головой. «Это, Анатолий Сократович, я все уже понял. Я хочу тебе возразить, что нельзя все-таки так вот с бухты-барахты. Надо все-таки заранее, хотя бы за неделю, а еще лучше за две. Ты сам подумай, разве это мыслимо за ночь статью написать?» «Журнал должен быть оперативен. Как вы все этого не понимаете? Журнал по своей оперативности должен приближаться к газете, а не удаляться от нее. Ты знаешь, я тебя люблю». Ты сильно пишешь, Феликс, и я тебя люблю. Печатаю все, что ты пишешь. Но оперативности у тебя нет. Так я же не газетчик, я писатель. Вот именно. Писатель, а оперативности нет. Надо вырабатывать. Возьми, к примеру, этого Курдюкова, Котьку. Знаю, поэт посредственный и даже неважный. Но если ты ему скажешь Косте, чтобы к вечеру было, будет. Он, понимаешь, как Чехов за что я его и люблю. Тут же, понимаешь, на подоконнике пристроится и готово. По реке плывет топор с острова Колгуева. Или еще что-нибудь в этом роде. Феликс спохватывается. Черт! Надо же позвонить, узнать, как он там. Где — Где? — кричит редактор уже вслед убегающему Феликсу.